Глава четвертая. Пари. 7 декабря в три часа утра Дункан снялся с якоря и взял курс на Австралию. Надо сказать, что несмотря на все доводы Паганеля, майора по-прежнему терзали сомнения. макнабс вертел в руках документ и недоверчиво косился на ученого-географа. Нам точно известно, что 30 мая Британия пополняла запас угля в Перу и вышла из порта только 31-го. В конце концов не выдержал майор Об этом написано в газете Которая сохранилась у нашего капитана Каким образом 7 июня Которым датировано послание Гранта То есть через 8 дней после отплытия От американского берега Его судно оказалось в Индийском океане И потерпело там крушение Паганель дал на вопрос такой ясный ответ Что Макнаб столько развел руками Как бы признавая свое поражение Ваши сомнения как всегда обоснованы Майор, проговорил ученый Я готов разрешить их, но сначала при вас задам Джону один вопрос. «Я вас слушаю, господин Паганель», — ответил Джон Манглс. «Может ли быстроходное судно за месяц проплыть расстояние от Америки до Австралии?» «Да, если будет проходить по 200 миль в сутки». «Это рекордная скорость?» «Нет, парусные клиперы часто идут значительно быстрее». «Допустим, что морская вода смыла одну цифру». и вместо 7 июня читаем 17 июня или 27 июня, тогда все ясно. В самом деле, заметила элен в период с 31 мая до 27 июня капитан Грант легко мог пересечь Тихий океан и очутиться в Индийском, докончил Паганель. К тому же в документе нет никаких указаний на то, что катастрофа произошла именно у западных, а не у восточных берегов Австралии. Следовательно, поиски надо предпринять и на восточном, и на западном побережье материка Там, где проходит 37 седьмая параллель «Я так не думаю», — возразил капитан Мангус. «Все восточное побережье Австралии заселено англичанами Если бы капитан Грант потерпел там крушение, он давно получил бы помощь от соотечественников «Тогда давайте разбираться дальше», — не смутился Паганель «Есть три предположения Либо Гарри Грант и его спутники добрались до английских колоний Либо они попали в плен к туземцам, либо заблудились в пустынях Австралии Как справедливо считает Джон, если бы Грант добрался до английских колоний Он бы давным-давно, здоровый и невредимый, вернулся к детям в родной город Данди Так что первый вариант отпадает Скорее всего, капитан находится в плену у австралийцев А эти туземцы, поспешно перебила его Эллен, опасные люди? Нет, успокоил ее ученый Австралийские аборигены стоят на очень низкой ступени развития, но они не людоеды, в отличие, скажем, от новозеландцев. «А если отец заблудился в Австралии?» спросила Мэри, глядя на Паганеля. «Ну и что?» – уверенно воскликнул географ. «Мы разыщем его». «Скажите, Паганель, существует ли детальное описание внутренних районов Австралии?» спросил Гленнерван. «Надо же знать, к чему готовиться во время перехода этого материка». «К сожалению, Австралия мало исследована». Несмотря на то, что недостатков в предприимчивых путешественниках не было Я мог бы навскидку назвать полсотни имен Не верю, заявил майор Хоть у вас потрясающая память и обширные знания, Паганель Вы все же не вспомните пятьдесят фамилий Не может быть, чтоб столько народу стремилось в Австралию Я вам сейчас докажу, воскликнул в пылу азарта географ Он всегда выходил из себя, когда ему противоречили Давайте, Паганель, на спор Идет Я сейчас же перечислю вам пятьдесят имен. Хотите пари? Ставка «Ваш карабин» против моей подзорной трубы. Роберт, ты будешь секундантом. Во время моего рассказа считай, сколько исследователей я назову. Хорошо, господин Паганель, охотно согласился Роберт и сел возле географа. Остальные пассажиры тоже подошли поближе, не желая пропускать интересное зрелище. Начало исследования Австралии относится к семнадцатому веку, а именно 1606 году, когда испанский мореплаватель Квирус открыл неизвестную землю, начал Паганель. Некоторые ученые, правда, утверждали, что Квирус открыл не Австралию, а новые гибридские острова. Так или иначе, но он ступил на берега нового континента, поэтому нам придется начать отсчет именно с него. «Один», — объявил Роберт. «В том же году Луис де Торрес, младший командир эскадры Квируса, продолжил исследование этих земель», — продолжал ученый. Однако честь официального открытия Австралии принадлежит голландцу Теодориху Гарттогу. Он высадился на западном берегу Австралии и дал новой земле имя Эндрахт в честь своего корабля. «Пока только три, Паганель», — саркастически заметил Макнапс. «Еще не вечер, господин майор», — парировал тот. В 1618 году Цихин открывает на северном побережье земли Анхемленда и Вандимена. В 1619 году Жан-Эделье дает свое имя части западного побережья. В 1622 году Левен спускается до мыса, носящего теперь его имя. В 1627 году Денуиц и Девид, первый на западе, второй на юге, дополняют открытие своих предшественников. За ними следует командующий эскадрой Карпентар, который входит со своими судами в огромный залив, теперь носящий название «Карпентария». Наконец, в 1642 году знаменитый мореплаватель Тасман огибает остров Ван Димен и, принимая его за часть материка, называет именем генерал-губернатора Ботавии. Впоследствии ученые справедливо переименовали остров в Тасманию. Таким образом, мореплаватели обогнули Австралию со всех сторон и выяснили, что материк омывают воды Тихого и Индийского океанов. В 1655 году Этот громадный южный остров был назван Новой Голландией. Но это название не прижилось, потому что к концу 17 века влияние Голландии в мире начало ослабевать. Сколько я назвал имен? Десять, отозвался Роберт. Перехожу к англичанам. В 1686 году Корсар Дампьер, один из знаменитых флибустьеров южных морей, после множества веселых и печальных приключений причалил к северо-западному побережью Новой Голландии. У него завязались неплохие отношения с туземцами, и Дампьер подробно описал их нравы. В 1699 году он вернулся в залив, но уже не как пират, а как капитан корабля Королевского флота.